Он пошел в вас. Разве помнили вы о чести, когда обрюхатели мою мать?» Вид у Берендже был настолько подавленный, что Элен даже стала его жаль. Но она уже не могла остановиться. «Он ваш сын. Ведь он сделал то же самое с англосаксонской девушкой». Берендже вскочил. «Ну, хватит уже! Не хочу этого слушать!» Он ушел, не оборачиваясь. — Сами его спросите! — Ее зовут Роза! — крикнула Элен ему вслед, не зная, слышит ли он ее. И только когда она через две недели встретила Розу, то узнала, что сэр Берендже слышал ее последние слова. Этот дурак Тибалт разболтал всем, что он меня обрюхатил, и слухи дошли до его отца. — Уладь! «Это дело!» — сказал он Тибалту. Роза совсем забыла о том, что никогда не рассказывала Элен о своем романе с молодым оруженосцем. Но Элен решила об этом промолчать. «Что он называет? Уладить?» Роза пожала плечами. «Я не знаю, но Тибалт говорит, что я должна избавиться от ребенка. Есть женщина, которая этим занимается. И он прав. Что у меня будет за жизнь?» с незаконно рожденным ребенком на шее. А почему он не может взять тебя с собой в замок отца и заботиться о тебе? Элен знала, что это прозвучало по-детски, но она была возмущена тем, как легкомысленно Тибалт и его отец отнеслись к случившемуся. Роза покачала головой. — Ты же знаешь, что это невозможно. А почему бы тебе не выйти замуж? — За какого-нибудь нищего — Завдавца с кучей детей, который женится на мне только для того, чтобы я на него работала, а он избивал бы меня?» Роза вздохнула. «Нет, я этого не хочу. Я лучше пойду к знахарке. Пойдем со мной. Ну, прошу тебя, Элен». Обычно такая самоуверенная, теперь Роза смотрела на нее умоляюще. «Конечно, если ты этого хочешь». Роза с благодарностью кивнула. «У меня не хватает смелости». «Почему ты мне не говорила, что вы...» Элен старалась, чтобы ее голос звучал мягко, и в нем не слышалась упрека. «Ты что? Сама не понимаешь?» Роза грустно улыбнулась. «Ты моя единственная подруга, а вы с Тибалтом ненавидите друг друга. Ты наверняка попыталась бы убедить меня расстаться с ним» а я его люблю. Я рада, что теперь у нас с тобой больше нет тайн друг от друга. Естественно, я тебе помогу и пойду с тобой к знахарке. Лучше всего пойдем завтра утром. На восходе солнца Роза с Элен встретились у городских ворот. Над полями стоял густой непроглядный туман. Точно слепые они шли в тумане, поводя руками пока он не развеялся. Вскоре они пришли к хижине знахарки. Роза всю дорогу спотыкалась, нервно одергивала подол платья и куталась в шаль. Элен приобняла ее за талию и покрепче прижала к себе. «Все будет хорошо, не сомневайся», сказала она. Когда они дошли до хижины, Элен храбро постучала в дверь. Знахарка выслушала просьбу Розы неодобрительно взглянула на Элен и спросила, «Почему ты на ней не женишься?»